Глава 496. «Услышь же мои проклятия!» Тело ворона исчезло, появившись у входа в усыпальницу, и на него тут же с криком набросился богоподобный, чей взгляд был полон ярости. «Сукинсы!» Его голос резко прервался, так как видимо изменения, произошедшие с парнем, застали его врасплох. «Вау!» — лицо Уилла выражало искреннее недоумение. «Я вижу, ты чем-то расстроен, дружище. Но вся эта агрессия...» Вытянув руку, парень помахал ей, обводя фигуру собеседника, и недовольно поморщился. «Заткнись, мудак! Верни печати или клянусь!» Доминиан был зол не только на факт кражи, но и на то, что не мог понять, в какой момент это вообще произошло. «Все, все, успокойся!» Хоть ворону и не понравилось то, как в итоге поступил этот эгоцентричный кусок говна, он решил покончить с этим здесь и сейчас так как в их конфликте уже не было смысла. К тому же в итоге он был тем, кто остался в плюсе. Поэтому, просто достав печать, он кинул ее взбешенному демонологу. При этом все же, не упустив шанс, подмигнул и добавил. «Застегивай карман, а то снова пропадет». «Ублюдок!» Процедил мужчина и, убедившись, что артефакт был подлинным, быстро убрал его. Его взгляд сосредоточился на глазах ворона и исходящей от него мощи и он не мог не подумать о том, что это результат какой-то награды, которую наглая сволочь украла у него из-под носа. «Так и что же ты там нашел?» И вот он звучал требовательно, но вся его злость и любые попытки хоть как-то доминировать в их разговоре были изначально обречены на провал. «То, что мое по праву». Разбойник отмахнулся от мужчины, давая понять, что даже не намерен это обсуждать. «На этом закончим. Помни о кристаллах». Парень начал открывать портал. И богоподобный, увидев, что его тупо игнорят, сухо прокомментировал действия ворона. «Я думал, что тебе хватит ума не провоцировать меня. Но если ты решил идти этим путем, то так тому и быть». «Угомани свое эго!» На мгновение остановившись и посмотрев через плечо, ответил ворон. «Не затей ты свою игру и не желай кинуть меня, все было бы иначе. Вини лишь свою жадность». «Доминиан хотел разорвать парня на части». Родители, учителя, уличные бандиты. В юности, хоть и чрезвычайно редко, он все же бывал в шкуре тех, кого использовали, и ненавидел это чувство. Чувство невозможности сделать ход. Поэтому его желание хотя бы раз убить демоноликого разбойника было более сильным, чем в прошлом, когда ворон представлял собой лишь слегка удачливого игрока. Но, провалившись тогда, он смог олицезреть непредсказуемость стоявшего перед ним человека. Сейчас мужчина мог лишь отказаться от идеи нападения и отложить этот вопрос до тех пор, пока не подвернется о лучший случай, с неохотой наблюдая за тем, как противник исчезает в портале. Сам же ворон был занят иными соображениями, покидая новые для себя территории. Несомненно, идея исследования нового этажа выглядела заманчивой, но всему было свое время, и не собираясь откусывать больше, чем мог проживать, Разбойник с легкостью отпустил эту мысль, сосредоточившись на следующих шагах. К тому же у него появилась новая причина для забот. Было совершенно неожиданно встретить здесь игрока из другого мира, который, судя по всему, смог прожить несколько тысяч лет. Было ли это связано с тем, что Ник являлся духом? Или дело в самой локации? Как бы то ни было, Уилл понимал, что подобная встреча может не быть исключением. Самое тревожное здесь то, что он понятия не имел, что произойдет, если его убьет чужой игрок. Будет ли он также возрожден, или смерть станет окончательной? Да и вообще, ранее он не сильно задумывался над тем, как именно они способны воскресать, учитывая, что мир восхождения был относительно реален. И если он смог получить опыт за смерть исполнителя, будет ли аналогично и для его смерти? Со слов Неяры, Ворон знал, что для всех игроков в системе смерть становилась окончательной. По крайней мере, так было до открытия алтарей перерождения. Но самое главное, они не получали никакого опыта, а, соответственно, и уровней тоже. Когда он впервые об этом услышал, то пытался понять, почему все так отличается. Почему спустя столько лет вдруг появилась эта игра, способная изменить реальность, и было ли это планом администраторов с самого начала? Уилл мотнул головой, освобождаясь от роящихся в сознании мыслей, что сменяли друг друга, словно играя на перегонки. «К черту!» Он был так далек от понимания общей картины происходящего. Но все же нет-нет, да и продолжал думать об этом, как только получал новую информацию. Заставив себя вернуться к более насущным делам, Парень открыл карту и, подтвердил, что направление, которое он запомнил, было верным, вновь отправился к границам Эндлати, стараясь выжить максимум из все еще работающей воли Пандоры. Следующие три дня прошли относительно спокойно. Разбойник продолжал открывать для себя новые локации и достопримечательности, по чуть-чуть увеличивая свои характеристики. Новые виды монстров также не прошли мимо. И делая специальные заметки, ворон вскоре оказался у очередного леса, границ которого так и не смог увидеть. В каком-то смысле, вскользь думал Уилл, глядя на величественные деревья незнакомой породы, это было здорово, так как позволяло понять, что на севере восхождение природных ресурсов хватит на многие сотни и сотни лет. Очутившись в пределах ближайшего ствола, парень предсказуемо получил системное оповещение, говорящее о том, что он зашел в Тормунский лес – Закрыв его, Ворон дождался, когда крылья вновь станут доступны. Но не успел взлететь, как услышал звук пришедшего письма. Молли. Привет. Ты закончил с тем парнем? Что получил? Уилл. Привет. Да. Не скажу, что мы стали близки, но определённая искра между нами пробежала. Касательно наград расскажу как-нибудь при встрече. У тебя какое-то дело? Молли. Ха-ха, ясно. Ладно, я чего пишу. По поводу твоей просьбы насчёт алых жемчужин. Помнишь, я рассказывала про типа деревню, что организовали чужие? Так вот, сегодня я прошлась по их рынку и наконец-то нашла парочку. Но тот, кто выставил их на продажу, хочет не очки влияния, а пространственную энергию. Уил: "Там и такое продают?" Парень был заинтригован. Молли: "Ну почему бы и нет? Я хоть и не видела этого, но пока что тут и игроков не так много. Со временем, может и она появится". Уил: "Ну, в принципе, согласен. Так и сколько он хочет?" молли «50 единиц за штуку». «Уилл». «А, он отчаянный». Горен понимал, что курс очень завышен, но ценность блокираторов была также немаленькой. Тем не менее, он не собирался соглашаться сразу же, готовясь поторговаться. «Продавец всегда на месте». «Молли». «Он появился недавно, так как неделю назад я его не видела. Но в ходе нашей беседы он уверил меня, что будет там еще долго». «Уилл». «Ладно, я понял». Парень не планировал посещать башню в ближайшее время. Но кто знает, вдруг на остальных серверах пространственная энергия не редкость. Тогда скоро приду. Проводишь меня? Пару минут девушка не писала, но затем прислала ответ. Молли. Где-то через полчаса смогу войти. Встретимся у врат. Уилл. Хорошо, спасибо. Молли. Пока не забыла. Не знаю, видел ты или нет, но на форумах есть объявление о том, что ищут ларет желания. «Клара, та, что заключила контракт с ифритом случайно наткнулась на него вчера и скинула мне ссылку. Отправляю тебе, если вдруг заинтересуешься». «Уилл». «Спасибо, гляну». «Молли». «Ну все тогда. До встречи. Не опаздывай». Попрощавшись, Ворон не стал торопиться отправляться в башню или смотреть, кто там заинтересован в ларце, так как промелькнувшая в ходе переписки мысль заставила его вздрогнуть. Он так долго откладывал свой поход в межпространственный магазин, ссылаясь на то, что ему еще предстоит долгий путь для достижения нужных требований, что совсем упустил из виду многих игроков. Те же собакатавры ведь как-то попали туда. Отнесся ли он к этому безответственно из-за того, что считал пространственную энергию чрезвычайно редким ресурсом? Возможно. Но даже если эту энергию было невероятно сложно добыть, Ему нельзя пускать все на самотек и надеяться, что когда время придет, он будет единственным покупателем. Поэтому, не желая увидеть пустые витрины магазина, парень сразу же достал и активировал жетон торговца. «Желаете войти в межпространственный магазин?» «Будет использовано 100 единиц пространственной энергии?» «Да? Нет?» Сердце непроизвольно ускорило бег, и он в нетерпении подтвердил свой выбор. Это был еще один день из ее жизни, наполненный, казалось, бессмысленным ожиданием будущего. Лишь цифры на системном календаре, что лениво сменяли друг друга, напоминали о том, что время, оказавшееся здесь застывшим, так и шло вперед к цели, которую ей никогда не будет суждено понять. Вздохнув, ветра в который раз взглянула на лежавший в ее руке жетон, и мысли о том, чтобы покинуть это место, с новой силой обрушились на ее сознание. «Нет». Она покрепче зашмурилась и, вбрав золотую монету, на аверсе которая было изображено зеркало, а с другой стороны цифра 4 взглянула на своих друзей. Они занимались медитацией уже пару часов. И так как была ее очередь охранять, она первая заметила появление нового существа, что забежало внутрь и, быстро окинув взглядом витрины, выдохнула, словно испытав огромное облегчение. Увидев его, она не сразу поверила своим глазам. Но так как воспоминания Рекала были достаточно свежи, девушка быстро приняла тот факт, что перед ней стоит именно тот, кого они ждали все это время. «Обвисшие яйца гремлена Фраза, что запомнилась девушке во время последних скитаний с авантюристами, невольно слетела с ее губ. Виетра была шокирована так, что совсем забыла о товарищах и хоть каких-то правилах приличия Он действительно пришел? Арахна смотрела на него, и множество проклятий и карь, что она готовила для этого существа, готовы были сорваться с ее языка. Но затем она быстро вспомнила, что все это будет бессмысленно, если они не поймут друг друга. Примечание. Арахна. Сокращение от Арахнафит. Раса Вьеры. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Быстро достав и надев кольцо, позволяющее понимать любой системный язык, Виетра прокручивала в голове заготовленные претензии Но не успев излить душу, была прервана появившимся перед ней рекоралом Оказалось, пока она приходила в себя и вспоминала самые яркие эпитеты к слову «ублюдок» Гринсвер уже успел заметить гостя и первым начал разговор Примечание Гринсвер – вид, которому принадлежат рекорал и браквар Конец примечания Разочарованно вздохнув, девушка вынуждена была отложить излияние своей души до более подходящего момента, так как для ее друга это было очень важно. «Рад снова видеть тебя, белый ворон!» «Рад!» Его взгляд прошелся по присутствующим, чуть дольше задержавшись на паучихе, и затем снова вернулся гончей. «Мы едва знакомы!» Сомневающийся голос предполагаемого администратора никак не оттолкнул мужчину, и тот лишь улыбнулся, ответив. «Мы долго тебя ждали, поэтому нашу радость можно понять». «Ха, и как долго?» «Достаточно, чтобы мысли о тщетности ожиданий стали посещать наши головы». Он смотрел на реакцию собеседника, но было сложно что-либо понять по его лицу. Поэтому Рикорал решил не ходить вокруг да около, задав терзающий его вопрос. «Это было то, ради чего он здесь. И если все его суждения окажутся ложными, все потеряет смысл. Мы здесь ради того, чтобы спросить тебя». «Ты администратор?»